Это его первый шаг, и он должен сделать его сам, какой бы тяжелый он ни был. Мой отец и часто брал меня еще маленького в горы. Мне было семь, когда он умудрился сломать ногу на высоте тысячи метров, и в радиусе 20 километров не было никого, кто мог бы ему помочь. Я поднялся сам по отвесной скале, нашел его на узком пятачке шириной в 2 метра и спустил вниз. Это был мой первый шаг и от этого зависела жизнь другого человека. Для него это тоже является вопросом жизни и смерти, но относится только к нему. «Приступай, а вы следуйте за мной», и он направился к лаборатории. Скифту посмотрел на схему, оставленную Дениса. Мало того, что он не понимал, что тут нарисовано, но еще не знал, как вызвать состояние управления потоком, чтобы сотворить веду. Спустя 10 минут, когда Костя и Вадим вышли из мастерской Дениса, Кир сидел на лавке, откинувшись к стене, и пытался мысленно вызвать клубки энергии. Денис приложил палец к губам и выпроводил парней на улицу, где их поджидал тифтон. Он понял то, что сказал ему ведун, и не осуждал Дениса. «Парень прав. Это его рубеж. Это его первый шаг». Потрескавшиеся губы не давали сосредоточиться, Пересохшее горло жгло огнем, заставляя мозг думать только о том, чтобы выпить воды. Но Скиф продолжал сражаться. На дворе была уже глубокая ночь. Денис по-прежнему сидел рядом с ним. видом все пытался объяснить, как сконцентрироваться, чтобы увидеть потоки. Но у Кира не получалось. Он уже почти сдался, как вдруг перед глазами появились мутные, смешанные из тысяч разноцветных нити клубки. Скиф мысленно вспомнил схему и попытался выделить из клубка четыре голубые нити и одну зеленую. Ему показалось, что прошла вечность, прежде чем его мысленные руки смогли вырвать из хаоса нити нужных цветов. Теперь нужно составить узор. Нити не слушались. Мало того, что их нужно было наложить друг на друга, каждая из них должна была быть изогнута для составления общего орнамента. Одна должна быть дугой, Другая волна и третья вообще что-то непонятное, спираль, уходящая в волну. Черчение и рисования никогда не были любимыми школьными предметами Кира, у него даже из простейших рисунков получалась полная хрень. Лучше всего ему давался куб, но в этой виде данная фигура отсутствовала. Скиф попытался расслабиться, как советовал Денис, и принялся гнуть нити, они не слушались. Даже если ему и удалось сделать что-то похожее на рисунок видуна, то как только он принимался за другую, предыдущая снова возвращалась в прежнее состояние. Но Кир упорно гнул и складывал, снова гнул и, наконец, заставил нити сложиться в нечто похожее. Но, в отличие от рисунка Дениса, это было довольно уродливое. Наконец Кир решился и потянул заклинание на себя. Но вместо этого ярко вполыхнув, Веда опустилась на пол призрачно размытого навью дома ведуна. Последствия были колоссальны. Фонтан воды толщиной в метр ударил в потолок. Его сила была так велика, что потолочная дюймовая доска треснула. Дом заливала. Денис, задремавший на лавке, проснулся мгновенно. Несколько секунд он, не веря, смотрел на гигантский фонтан, бьющий из пола в центре его жилой комнаты, а потом несколько секунд плел контрведу. Спустя минуту все было кончено. Скив совершенно сырой, сидел с ногами на лавке, неочищенная вода попала на кожу и жгла ее не хуже слабого раствора соляной кислоты. В комнате была поклена воды, деревянная мебель плавала, словно ноя в ковчег, огонь в печи, где разогревался ужин залило, и к мебели присоединился недопеченный пирог с ягодами, мгновенно утонувший. Денис хмыкнул, и добрел до двери, распахнув ее, выпустил поток на улицу. Простейшее заклинание, глядя на пол, где было по щиколотку воды, грустно заметил он, что же будет, если ты попытаешься разжечь печь? Не вздумай слезать славки сейчас принесу тебе сухое полотенце и одежду. Скиф виновато развел руками. Брось, не твоя вина, отозвался Видон. просто нет опыта и много силы. «Я бы так не смог, даже завидно!» Кожа жгло все сильнее. Там, куда попала вода, появлялись красные пятна раздражений. Кир прекрасно знал, что это только начало. Жидкость, несущая жизнь, теперь несла жуткую смерть. «В самом начале к нам приходили люди, подвергшиеся воздействию воды», протягивая Киру полотенце, произнес Денис. «Если случай был не очень запущенный, то отец накладывал веду, снимая язву и раздражение. «Но опять же я не могу наложить тебя веду, которая избавит тебя от этих пятен. Она посложнее, чем та, которую ты попытался создать». «Не стоит переживу», — отозвался Скиф хмурым голосом, вытираясь и наблюдая, как ведун метлой выгоняет из дома воду. Какое-то время Денис мучился с инвентарем дворников, потом плюнул и на несколько секунд закрыл глаза. Кир почувствовал, как от него исходит силы. Денис вытянул руки, не открывая глаз, погнал воздушным потоком в воду прямо в распахнутую дверь. Через минуту все было кончено. Видимо, он еще придал воздушной струе определенную температуру, поскольку в доме стало довольно жарко, а пол высох почти мгновенно. Ну ты мастер, уложить на скал Кир. Бывший капитан умел ценить людей, которые хорошо знали свое дело. Добрось «Да Я отцу в первый же день сарай сжег, отозвался Денис, поднимаясь с полу лавку и садясь к столу. У тебя просто нет опыта. Энергия колоссальная, а опыта нет. Это пройдет. обсух Кир кивнул. Тогда, начиная с начала, строгим тоном учителя приказал виду. Кир грустно улыбнулся и снова закрыл глаза пытаясь сосредоточиться и вызвать клубки хаоса, чтобы превратить их в нити энергии. Вызывать клубки становилось все проще, и нити выдергивались из них легко, но вот узор! Это превратилось для Скифа в кошмар. Пока он не понял, нужно сделать ведический планшет, мольберт, на котором он сможет рисовать нитями, как кистью. Все же будет легче, чем постоянно поддерживать их в пространстве. Кир представил себе планшетку, которая некогда была подключена к его компьютеру, только увеличил ее до размера А1, и у него получилось. Конечно, это был не совсем планшет, а больше мольберт, висящий в пространстве, но лучше, чем ничего. Кир бросил на него первую нить и принялся ее искривлять. Мучиться не пришлось, нить выгнута была идеально и лежала на холсте, как улетая. Дальше пошло еще легче. И вскоре последняя зеленая нить заключила узор в круг. скив критически оглядел веду. Может, не такая изящная, как у Дениса, но вроде бы правильная. Пробовать было боязно. Какое-то время Кир медлил, а затем мысленно снял ее с холста и набросил на себя. Ничего не произошло. Только на руках появилось зеленое свечение. Кир открыл глаза, посмотрел внимательно на руки. Ничего. Неужели не вышло? Молодец! Раздался голос Дениса. Держи! Кир принял кружку и боязливо отхлебнул. Вода была холодной и вкусной. Никакого жжения. Кир залпом выпил. Еще? спросил Видон. Скиф только кивнул. Он вылокал примерно литр, прежде чем жажда пропала. Есть нечего, предупредил Денис, да и в гости уже поздно идти. «А спать на голодный желудок не хочется», — прокомментировал Кир отсутствие еды. «Сам постарался», — отбрил его Денис. «Такой пирог утопил». Кир виновато потупил глаза. «Ладно, давай укладываться, указывая на топчан с ложенными на нем тюфеками», — сказал Денис. «Коли жрать нечего, будем ложиться спать». Один вопрос раздеваясь, произнес Кир. «Если он тебе неприятен, не отвечай». Видон кивнул. «Задавай». «Где твоя хозяйка? Дом большой, а женщины в нем нет!» Потому как погрустнел Денис, Скиф понял, что наступил на больную мозоль и пожалел, что спросил. Взгляд ведуна уставился в одну точку, на несколько минут в комнате повисла тишина. Наконец Денис справился с собой. «Ты все равно узнаешь. Не я, так кто-нибудь другой расскажет. У нас женщина выбирает мужчину. Это имеет сакральный смысл». Все из-за изменившихся законов природы и энергии. Женщина в новом мире хранительница. Она оберегает мужа и детей на энергетическом уровне. По какой-то причине каждая, как вы техники говорите, дикая, владеет силой. Я так и не смог понять, откуда она взялась у женщин, родившихся до изменения. Но каждая девочка, родившаяся 9 лет назад, домашняя хранительница. Это трудно объяснить. Своей силой она оберегает дом и мужа, приносит покой и удачу. Поэтому именно женщина выбирает спутника. Только она может решить, кого ей оберегать. Мужчина может лишь только завоевать сердце понравившейся ему женщины, но заставить ее нельзя. Последнее слово всегда за ней. Скиф молчал. То, что говорил Денис, было немного странным. «Вас матриархат?» — спросил он. Ведун кивнул. «Владислава, которую ты уже видел, председатель Совета. Она верховная лада, то есть старшая над женщинами и не только. А лада потому, что вроде как всем женщинам покровительствует лада, богиня красоты, любви и бракосочетания. «Вы, ребята, в язычество не переигрываете?» – спросил Скиф. «Я не религиозный фанатик, в бога верю, но не до такой степени». «Ладно, энергию я понять могу, сам уже пользовался, знаю. Твоё определение места женщины в этом мире мне тоже ясно». «Но ладно?» «Это уже перебор. Я понимаю, что вы строите новое общество и решили уйти к корням. Мне это тоже понятно. Каждый ищет выход самостоятельно. Но для меня это слишком». Ведун пожал плечами. «Это культ». Он не требует от тебя ничего, просто не возражай открыто. Не можешь принять, просто помалкивай. К тому же не нам с тобой решать, есть ли боги или бог. Один он или их много. Материален или сгусток энергии. Ты будешь дальше слушать?» Кир кивнул. «Извини». «Как я уже сказал, выбирает женщина. Так у всех наших. Ведь это поселение не единственное. За спасением к нам пришло много людей. Только на территории Урала есть около 50 больших поселений и около сотни мелких, от 10 до 50 домов. Уже несколько раз женщина выбирала себе спутника из другого поселения. И еще именно мужчина идет в дом женщин, а не наоборот. Она хозяйка и хранительница. Неужели никто не обратил на тебя внимания? Член совета ведун? поинтересовался Кир. Денис снова погрустнел. «Она выбрала другого!» После небольшой паузы произнес он. Эти слова ему дались с трудом. Кир физически ощутил боль этого молодого парня. «Она не единственная!» Пытаясь подбодрить приятеля произнес он. «Наверное!» Грустно ответил Денис. «И на какого идиота она тебя променяла?» Ведун немного помолчал. «Она выбрала тебя!» Ее зовут Альха. Кир вздрогнул. Небо упало на землю. Теперь он не просто ощущал боль, сидящую рядом с ним парнем. Он был ею. Ты не виноват. Поняв, что сейчас чувствует скиф, попытался подбодрить его Денис. Не ты ее отбил. Она сама сделала выбор. Я не в претензии на тебя. Ты да и на нее тоже. Почему неожиданно спросил Кир? Что, почему, не понял ведон? Ты мог сегодня избавиться от меня. Подсунул бы левое заклинание, я бы его на себя накинул, и нет соперника. Только кучка пепла на полу. До всех был ведун-недоучка, накосячил. Но погоревала бы она месяц-другой. Хотя, чего горевать, мы виделись всего два раза. Она меня даже не знает. Внешне вроде ничего, а вот как внутренне. И снова бы у вас все наладилось. Кир понимал, что ты говоришь, что-то не то но он не понимал сидящего напротив него парня. С любовью нужно бороться, а для этого все средства хороши. Дурак неожиданно вскочил, закричал Денис. Его лицо шло красными пятнами, парень был на взводе. Она лучше всех, она выбрала тебя, ты должен быть счастлив и должен всю жизнь на руках носить только за один ее взгляд. Ну так почему? Снова повторил свой вопрос Скиф. Он проигнорировал вспышку гнева собеседника. Все-таки ему не 17 лет, а 30. Женщина выбирает только один раз. Немного успокоившись сел на лавку, ответил Денис. Если ее избранник погибает, она обречена оставаться одна до самой смерти. Так что твоя смерть не решит мои проблемы. Когда тебя ранили на дороге, она ощутила твою боль потому, как к этому моменту сделала выбор и заявила о нем. Она знала, что если ты погибнешь, то и она обречена. Такие женщины становятся воительницами, что-то вроде берсерков у скандинавов. Они ищут в бою свою смерть. Ты думаешь, я бы хотел для нее подобную судьбу?